в сумки на плечи, наемники быстрым шагом двинулись на юг. Идти по шпалам неудобно, зато ветки по глазам не бьют и буреломы путь не преграждают. Настроение беглецов немного улучшилось. В начале седьмого на горизонте появился пылающий край Сириуса. Небо на востоке окрасилось в розовые тона. Подходящее место для засады земляне нашли без труда. Ландшафт в этом районе оказался довольно ровным, и у строителей магистрали серьезных трудностей с прокладкой рельсов не возникло. Высокие холмы и топкие болота остались в стороне. На протяжении нескольких километров железная дорога была прямой как стрела. А потому на данном участке машинисты всегда старались разогнать состав. Именно в конце скоростного отрезка войны и сделали завал. Тина и Пол срубили большое дерево и свалили его так, чтобы верхушка лежала на магистрале. Не заметить преграду асканийцы не могли. Вариант крушения поезда полностью исключался. Убрать препятствие тоже было несложно. «Наконец-то закончили!» Устало выдохнул шотландец, утирая под лба. «Теперь бы вздремнуть часок, ведь почти сутки на ногах». В нашем плане существует определенная неувязка, неожиданно вымолвил самурай. Попытаемся поставить себя на место машиниста. Дерево не сломано ветром, а срублено. Почему только одно? Ответ прост, чтобы остановить состав. Это вызовет подозрение и приведет к тщательной проверке пассажиров. И ты предлагаешь свалить еще с десяток деревьев? Догадался Олесь. Совершенно верно кивнул головой Аята. Хорошая древесина стоит дорого. Наверняка в Аскании есть люди, промышляющие незаконной вырубкой леса. Вот мы и пытаемся изобразить нечто подобное. Заготовка шла ночью, тайно, и одно из деревьев упало не туда, куда нужно. Разумеется, преступники испугались и убежали. «Если честно, легенда явно притянута за уши», — ставила Мэлоун. «Других идей, к сожалению, нет», — пожал плечами японец. «Дискутировать некогда», — произнес Русич. «Пора приступать к работе. И выбирайте стволы потоньше. Иначе застрянем тут надолго». Путешественники тотчас взялись за мечи. Вновь послышались частые глухие удары. О безопасности уже никто не думал. Операция вступала в завершающую фазу. Вопрос лишь в том, какой стороной повернется к ним удача. Пока земляне рубили деревья, Линда оказывала медицинскую помощь Николь, Роне и самой себе. На ноги женщин было страшно смотреть. Кровавые мозоли, царапины, ссадины. Этот переход они запомнят надолго. И хотя через наиболее сложные участки девушек переносили, избежать травм все равно не удалось. Немного отдохнув, Тосконки и Салан начали приводить в порядок свой внешний вид. В 8 часов утра, где-то на севере, раздался призывный гудок паровоза. Это означало, что поезд покинул Смолск. Теперь отсчет времени шел на минуты. Наемники спрятались в зарослях кустарника примерно в трехстах метрах от места завала. Точную длину состава друзья не знали, Но решили, что подходить к вагонам лучше сзади, чем сбоку. Так чужаков хотя бы любознательные пассажиры не увидят. И вот оно, ожидание. Сколько о нем сказано и написано. Секундная стрелка буквально цепляется за каждую цифру. Нервное напряжение достигает апогея. Ты словно переступаешь границу вечности. Ожидание. На горизонте появился густой сизый дым. С тревогой и волнением воины вглядывались вдаль. Поезд быстро приближался и вскоре выскочил на прямолинейный участок дороги. Почти тут же надрывно заскрипели колодки тормозов. В наблюдательности машинистам не откажешь. а Асканицы заметили препятствие и старались избежать столкновения. Резко снизив ход, паровоз медленно двигался к лежащему на рельсах дереву. Через пару минут поезд остановился. Он состоял из 12 длинных вагонов, которые растянулись на довольно значительное расстояние. Путешественники ошиблись совсем ненамного. Группа находилась в каких-то 40 метрах от состава. Осторожно раздвинув ветки, наемники быстрым шагом направились к последнему вагону. Между тем, с паровоза на землю по металлической лестнице спустились три человека. Тосконцы проследовали к месту вырубки и принялись что-то обсуждать. Спор явно затягивался, и взволнованные пассажиры начали высовывать головы в окна, пытаясь самостоятельно разобраться в ситуации. В более привилегированном положении оказались проводники. Они распахнули боковые двери и, стоя на подножках, активно обменивались мнениями. Первый вывод войны сделали сразу. Все служащие транспортной компании являлись мужчинами. Значит, подобные рейсы не считаются прогулочными и хорошо оплачиваются. Впрочем, путешественников сейчас гораздо больше интересовал другой вопрос. Почему так долго не открывается дверь вагона? Не следует ли пока не поздно изменить план? Но вот раздался щелчок замка, и из тамбура высунулся мужчина лет 45 в темно-зеленой униформе. Асканеец опустил подножку, сделал первый шаг и тут же получил сильный удар в живот. Три пары крепких рук подхватили обмякшее тело и уволокли его за состав. Дальнейшие действия были отработаны до автоматизма. Салан обнажила руку пленника и вколола бедняге специальный препарат. Потерявшего сознание проводника, друзья отнесли на противоположную сторону насыпи. Бесцеремонно забросив тосконца в кусты, наемники, осторожно, стараясь не привлекать внимания, начали посадку. Вагон поднимались быстро по одному. Если кто-то и заметит их, то наверняка примет за недисциплинированных пассажиров и уж никак не за налетчиков. Вскоре группа собралась в маленьком тамбуре. Ужасная теснота не позволяла воинам даже повернуться. Я вхожу первым негромко произнес Олесь. «За мной идут Тина, Пол и Карс. Жак, Линда и Вил выдерживают паузу в три минуты. Постараемся рассредоточиться по вагону. Надо обязательно решить проблему с билетами. В крайнем случае, скажем, что они у проводника». «Авантюра», — покачал головой маркиз. «Знаю», — согласился Русич. Если свободных мест будет мало, мы попадем в очень сложное положение. Придется подкупать служащих компаний, а это дополнительный риск. Но выбора, к сожалению, нет. Может, все-таки захватим поезд? Предложил Стюарт. Осуществить подобную акцию несложно. Вооруженная охрана отсутствует, а машинисты вряд ли окажут серьезное сопротивление. Нет, резко возразил самурай. Сохранить в тайне захват не удастся, и к операции по освобождению заложников подключится армия и полиция, а применят к преступникам самые жесткие меры, состав загонят в тупик и блокируют, воинские подразделения тотчас перекроют дороги ведущие на юг. Уверен, такие инциденты здесь случались не раз, и властные структуры к ним готовы. Мы слишком много болтаем, проговорил властелин. Дерево с рельс уже убрали. Поезд скоро тронется в путь. Олис открыл дверь и решительно шагнул в вагон. За Храбровым последовали Аята, Стюарт и Карс. Друзья оказались в небольшом помещении, из которого выходил узкий длинный коридор. Справа размещался умывальник с раковиной, а чуть дальше воины увидели дверь с надписью «туалет». Слева располагалась металлическая печка внушительных размеров. Рядом с ней лежали аккуратно наколотые дрова. В глубине земляне заметили маленький топчан и круглый стол, крепящийся болтами к полу. Бытовые условия проводников были нелегкими. «Куда теперь?» — тихо спросил шотландец. «Не знаю», — пожал плечами Русич. «Для начала обыщем коморку тосконца. Вдруг найдем что-нибудь ценное». Без лишних споров... Пол приступил к осмотру вещей проводника. Почти сразу он обнаружил в куртке кошелек с несколькими купюрами. Набралось около двадцати рудов. «Ничего не трогай», — вымолвил Храбров. «Все должно остаться на своих местах. Никаких признаков борьбы и ограбления. Произошел несчастный случай. Этой версии и надо придерживаться». Олис, иди сюда», — послышался голос японца. Русич и Оливиец направились к Тина. Самурай стоял возле входа в коридор. На стене угла висел маленький листок бумаги. На нем достаточно разборчиво было написано. «Путешественникам». «И как это понимать?» Удивленно произнес мутант. «Кто же тебе скажет?» Задумчиво проговорил Аята. «А если записка не нам?» Предположил Храбров. «Не тешь себя напрасными иллюзиями?» Иронично усмехнулся японец. Почерк кажется мне знакомым. Олис снял послание, развернул его и громко прочитал. Браво, господа! Признаюсь честно, и я, и полковник Беркс вас недооценили. В Смолске группа совершила немало промахов, но после моего предупреждения действовала почти безошибочно. Такой отчаянной наглости от чужаков никто не ожидал. Подстраховка даже не понадобилась. Правда, в заброшенном квартале отряд выследили люди Чебанса, но они не профессионалы. Вы ушли от них без проблем. Храбров посмотрел на товарищей и после паузы продолжил. Я долго размышлял над тем, как группа сядет на поезд. Ваше решение не самое лучшее, зато надежное и эффективное. Еще раз браво. Служба контрразведки сейчас прочесывает ближайшие окрестности города. «Тяжелая и неблагодарная работа, а главное, отнимающая много времени. У отряда наверняка бы возникли серьезные трудности с размещением в вагоне. Я помогу с ними разобраться. В первом купе на столе лежат одиннадцать билетов». «Вот это настоящий подарок», — вставил Стюарт. «Не торопись с выводами», — оборвал полотина. «Двое суток вы будете в безопасности». Не обращая внимания на реплики друзей, читал Русич. «Не советую засиживаться в ресторане и выяснять что-либо у проводников. Запираться в купе тоже не стоит. Ведите себя раскованно, как обычные пассажиры. В Торске группу ждет тщательная проверка. Избежать ее не удастся. Бергс очень настойчивый и неглупый человек. Рано или поздно он поймет, куда исчезли чужаки». «Вопрос в том, успеет ли полковник догнать поезд. Желаю удачи. Доброжелатель». «Интересное письмо», — заметил самурай. «Наш таинственный покровитель в очередной раз продемонстрировал свою интуицию», — вымолвил Олесь. «А вдруг это ловушка?» — спросил Карс. «Вряд ли», — отрицательно покачал головой Аята. «В службе контрразведки ни к чему затевать столь сложные игры». Операция по захвату отряда давно бы уже началась. Кто-то преследует совсем иные цели. «Думаю, надо проверить информацию о билетах», – проговорил Храбров. «Они действительно позволят решить нам массу проблем». Наемники сделали несколько шагов по коридору, и тут из центрального купе вышла женщина лет 60. Тасконка с нескрываемым удивлением смотрела на незнакомцев в грязной одежде. Дорогие костюмы воинов выглядели просто ужасно. Возвращаться назад было поздно. Русичу ничего не оставалось, как расплыться в улыбке и вежливо произнести. «Доброе утро. Возле насыпи ужасная грязь. Мы хотели немного погулять и влезли в отвратительное болото». «Весьма прометчиво с вашей стороны», — сказала Асканика. «Кстати, что там случилось?» Я почему-то не вижу проводника. Любопытство — неизбежный порог каждой женщины. Побеседуйте с ней, поделитесь секретами, и она тут же проникнется к вам доверием. эта сконка не являлась исключением из правил. И Олис сразу это понял. «На пути упало дерево», — вымолвил Храбров. «Машинисты его убрали, хотя возились с препятствием чересчур долго». «Какой кошмар!» Совершенно искренне всплеснула руками осканейка. «Поезд ведь мог сойти с рельс. Я всегда говорила, что газеты явно преувеличивают безопасность данного вида транспорта. Экипаж куда надежнее». «К сожалению, дилижанс движется намного медленнее», — возразил Русич. «Кроме того, пассажиры в вагонах чувствуют себя гораздо уютнее и комфортнее. В дальних поездках довольно немаловажный факт. «Пожалуй, вы правы», — согласилась женщина. «Пойду расскажу мужу о происшествии. Он у меня адвокат и заставит компанию раскошелиться. Им придется заплатить за риск, которому мы подверглись». Тосконка скрылась за дверью, а земляне облегченно вздохнули. В подобной ситуации женщина вполне могла закричать. Воины быстро преодолели нужное расстояние и вошли в первое купе. На столе. Аккуратной стопкой лежали билеты. Японец взял один и начал скурпулезно его изучать. После непродолжительной паузы Тина произнес. «Конечная станция Коннингар. Кто-нибудь слышал это название?» «Самый южный город Аскании», — вымолвил появившийся в проеме властелин. «У тебя большие познания», — заметил самурай. «На вокзале была подробная карта железнодорожных линий». — бесстрастно пояснил Оливиец. «Похвальная наблюдательность», — проговорил Ята. «Надо будет обязательно полистать атлас Жака. В любом случае, доброжелатель нас не обманул. Теперь контроль группе не страшен». «Ты забыл о проводнике», — вставил Олис. «А разве мы его видели?» — изумленно спросил японец. «Понятно». С улыбкой кивнул головой Храбров. Все билеты оказались куплены в последний вагон. Путешественники занимали три купе подряд, в каждом из которых размещалось по четыре человека. Идеальный вариант для взаимодействия. Тихо, стараясь не шуметь, друзья проследовали на свои места. Сделать это не составило ни малейшего труда. В столь раннее утро транзитники еще спали, а тосконцы, севшие на поезд в Смолске, до сих пор раскладывали вещи по полкам. Таким образом, на подозрительных незнакомцев никто внимания не обратил. Наемники сразу закрылись в купе и приступили к чистке одежды. Привести ее в первоначальный вид, конечно, не удалось, но работа не пропала даром. Уже через полтора часа Жак и Олис направились в вагон ресторан. Со стороны земляне выглядели как небогатые торговцы-перекупщики. Мятые брюки и рубашки мужчин никого не шокировали. Подобные граждане в поезде встречались часто. Двигаясь по составу, воины довольно быстро поняли, что железнодорожный транспорт переживает в стране небывалый расцвет. Как их покровитель умудрился приобрести столько билетов в престижный вагон, остается загадкой. Поезд буквально ломился от огромного количества пассажиров. Особенно страдали три первых вагона. Они считались наименее комфортабельными. Здесь сильно пахло гарью и дымом, а по проходу то и дело бродили чумазые кочегары. Купейный принцип отсутствовал, и люди сидели на узких деревянных скамьях. Некоторые асканийцы располагались даже на полу. Впрочем, детей всегда размещали на верхних полках. Установленные компанией меры предосторожности соблюдались неукоснительно. Судя по репликам, Это были в основном переселенцы с весьма скромным достатком. Скопив немного денег, тосконцы в поисках лучшей доли ехали на юг. Жизнь там значительно проще и дешевле, хотя и опаснее. Когда человека преследует злой рок, он нередко принимает рискованные решения. Где и когда пассажиры сойдут с поезда, никто кроме проводников не знал. Люди не любили распространяться о своих планах. Впереди. А с ждали нелегкие испытания. Вагон-ресторан оказался пятым по счету. С одной стороны, в нем находился буфет, который обслуживал бедняков, а с другой – шикарный зал для состоятельных граждан. Маленькие аккуратные столики, белоснежные скатерти и сверкающая чистотой посуда. Подобная роскошь невольно вызывала зависть у переселенцев. Яркая демонстрация расслоения местного общества по имущественному признаку. Еще большее впечатление на наемников произвело внутреннее убранство шестого и седьмого вагона. Стены обшиты дорогим деревом, в коридорах хрустальные люстры, на окнах бархатные шторы, а на полу ковры. Путешествие в таких условиях превращается в настоящий праздник. И не случайно богатые предприниматели брали в поездку молоденьких помощниц. Ведь все купе рассчитаны исключительно на двух человек. Впрочем, этим грешили и политики, и банкиры, и полицейские чины. Последние вагоны предназначались для тосконцев со средним достатком. Врачи, юристы, инженеры – вот пассажиры данной части поезда. Кто-то ехал в деловую командировку, кто-то к родственникам, Кто-то посмотреть на экзотику диких краев. В разговорах часто упоминались монстры, бандиты, мутанты. В центральной части страны уже не встретишь диковинных чудовищ. Всех опасных тварей давно истребили. Пожалуй, лишь лузки продолжали доставлять осконицам массу проблем, но и с ними велась активная борьба. Заповедный лес на востоке материка до сих пор оставался белым пятном. Как и в древние времена, современное население старалось держаться подальше от глухих мест. Тратить деньги и силы на освоение дебрей правительство страны не собиралось. Тщательно обследовав состав, Докриньян и Храбров решили перекусить. Устроившись за крайним столиком вагона ресторана, земляне принялись изучать меню. По меркам Смолска цены были внушительные. Скромный обед из двух блюд, салата и бокала пива стоил пять с половиной рудов. Для богатых гурманов владельцы заведения напечатали особый список, состоящий из деликатесных закусок и древних вин. Некоторые цифры в нем переваливали даже за 100 рудов. Через пару минут к воинам подошла официантка. На вид женщине было лет 30. Миловидный овал лица, собранные на затылке в пучок темные волосы и маленький, чуть вздернутый носик. Окинув взглядом посетителей, тасконка негромко спросила. «Что желаете, господа?» Русич оторвался от чтения и поднял голову. Ярко-голубое приталенное платье и туго затянутый белоснежный передник выгодно подчеркивали красивую фигуру женщины. Тяжело вздохнув, Олесь произнес. «Два обеда и четыре пива. «Это все?» — иронично уточнила официантка. «Да», — кивнул головой Храбров. «С вас четырнадцать рудов», — вымолвила Асканейка. Землянин излег из кармана пачку денег и выложил на стол три купюры достоинством по пять рудов. «Сдачи не надо», — небрежно махнул рукой Русич. Глаза женщины тотчас остановились на банкнотах. Она здесь работала не первый год и научилась разбираться в людях. Тасконка точно знала, к какому сословию относится пассажир, как с ним вести беседу и чего ждать после изрядного подпития. Одни лезли целоваться, вторые начинали драку с соседями, а третьи безудержно швырялись деньгами. Сейчас же Асканика пребывала в растерянности. Женщина принимала посетителей за мелких перекупщиков и, по-видимому, ошиблась. Обычные торговцы, скряги и жадины а эти клиенты, несмотря на помятую одежду, привыкли жить на широкую ногу. Наметанным взглядом официантка сразу определила, что в пачке Олися не меньше 500 рудов. «Ничего больше не хотите?» – заискивающе проговорила Тосконка. «Могу посоветовать отбивные. Мясо свежайшее». «В следующий раз», – вежливо ответил Храбров. «Если позволите, мы возьмем холодные закуски с собой». Наш товарищ избегает шумных компаний и всегда ест в одиночестве. Конечно, конечно, — поспешно сказала женщина. Вскоре в ресторане появились Крис и Олан. Вид у них был ничуть не лучше, чем у первой пары путешественников. Но сканейка уже поняла, с кем имеет дело. Приняв второй заказ, официантка тотчас скрылась на кухне. Ждать пришлось около пяти минут. Надо отдать должное, готовили повара действительно отменно. Быстро пообедав, Полис и Жак отправились обратно в свое купе. Друзья наверняка умирали от голода. Впрочем, ветчина с хлебом досталась лишь Карсу и Линде, остальных выгнали на прием пищи в вагон-ресторан. И хотя Полу так и не удалось очистить рубашку от грязи, шотландец смирился с приказом. Уж лучше выглядеть неопрятным болваном, чем таскать еду в последний вагон. Данное обстоятельство обязательно привлечет внимание официантов и вызовет подозрение у проводников. Из двух зол, как правило, выбирают меньшее. Спустя три часа воины окончательно освоились в новых условиях. Они, наконец, получили время для отдыха. Всю ночь наемники провели на ногах, и теперь, удобно устроившись на полках, готовились ко сну. Марш через лес отнял у людей слишком много сил. А такие нагрузки не проходят бесследно. Прошедшие сутки измотали путешественников и физически, и морально. Храбров повернулся на бок и встретился глазами Саята. Самурай невольно улыбнулся. Чуть помедлив, Тина спросил. «Думаешь о доброжелателе?» «Как ты догадался?» удивился Русич. «Слишком хорошо тебя знаю», вымолвил японец. «Кроме того, я старше на 10 лет. Для человеческой жизни это бездна времени». «Пожалуй», согласился Олис, «Не могу понять, как Асканиец сумел нас вычислить». Вероятно, он следил за группой от гостиницы до заброшенного района. Удобных мест для наблюдения в сгоревшем квартале предостаточно. Незнакомец-профессионал. И спрятаться в руинах для него не составляло труда. Но вот дальнейшему разумного объяснения я не нахожу. Ведь не шел же тосконец по следам отряда. «Конечно нет», — произнес Аята. Убедившись, что мы в безопасности, доброжелатель сразу отправился на вокзал. С помощью своих агентов осконец приобрел 11 билетов. Видимо, в Смолске действует подпольная организация, ни в чем не уступающая службе контрразведки. Звучит логично, проговорил Храбров. И все же, как он узнал, что группа сядет на поезд, следующий в южном направлении? Через город сегодня идет еще один состав, только в противоположную сторону. И заметь, осуществить подобный вариант было бы гораздо проще, «Длительный и тяжелый переход по лесу не понадобился бы». «Может, именно поэтому тосконец и ждал отряд здесь», — усмехнулся самурай. «Парень нутром чувствует каждый наш шаг. Мы словно связаны с ним незримой нитью. Доброжелатель постоянно исправляет допущенные группой ошибки. Почему? Если ответим на данный вопрос, то избежим многих неприятностей в будущем». Либо мы являемся пешками в тайной войне спецслужб, либо кто-то знает о миссии отряда и зловещей роли полковника Беркса. «Очередной ангел-хранитель», — иронично сказал Русич. «Не верю я в бескорыстность. Слишком уж все гладко получается у асканийца. Это вызывает подозрение. Зачем человеку рисковать собственной жизнью из-за каких-то чужаков? Явная неувязка». «Наверное, ты прав» кивнул головой Тина, но пока группа не в состоянии действовать самостоятельно. Не напиши, доброжелатель, первое письмо, и мы бы оказались в застенках службы контрразведки. Такая услуга не забывается. А если отряд стал жертвой провокации, предположил Олесь. Бергс опытный и умелый игрок. Чужаки убегают из-под надзора его сотрудников, однако остаются в поле зрения покровителя. А цель? вымолвил японец. «Секрет хранителей», — произнес Храбров. «Группа ищет отшельников и приводит воина тьмы к их убежищу. Затем операция по захвату, и одним ударом решаются все проблемы. Противник уничтожен, доступ к ковчегу открыт. Идеальный расклад». На твоей теории стоит поразмышлять», — задумчиво проговорил Аята, переворачиваясь на спину.